Лето 1915 года проводили на дачах на острове Бренди под Гельсингфорсом. Там же поблизости жили на даче Тимирева, Сергей Санной и трехлетнем Володей. В то лето колчак учил славушку плавать. Поддерживая сына ладонью под животом, приговаривал: Ногами, ногами работай. Мальчик старался, барахтался, фыркал, когда вода попадала ему в нос и в рот. Но ничего у него не получалось. И когда отец отпускал руку, сын сразу же начинал погружаться в воду. «Да что же такое?» Подхватив славушку, контрадмирал адмирал водрузил его на большой камень, торчащий из воды. Получился памятник на постаменте. Смешной такой мокрый памятник, со слипшимися волосами и со щуренными глазами. Игрушечная бригантина покачивалась рядом на мелкой волне. Хорошо бы прекратились все эти мучения с плаванием, и отец просто поиграл бы с ним, запуская бригантину и объясняя что-нибудь про флот. Но Колчак, кажется, задался целью. научить сына плавать. Мальчик терпеливо ждал. «Пойми, Александр Васильевич стоял рядом, глядя в светловолосую макушку Славушки. Главное — побороть страх. Тогда и вода будет к тебе добра. Она поддержит тебя и не даст утонуть. Недаром вода смывает все грехи. Смотри». И вдруг нырнул. Ежись на камне, Ростислав смотрел на море. Отец исчез, скрылся под водой, как по волшебству — Одно только сверкание солнца на поверхности волны слепляет глаза. И нигде, ни следа колчака. Вдруг стало страшно и невероятно одиноко, как будто мальчик покинут на необитаемом острове. Море сразу сделалось огромным, необъятным, как Вселенная. И словно бы ни души вокруг. Хотя, если обернуться, то пляж за спиной. Но оборачиваться нельзя. Это будет против правил. Неизвестно кем установленных, однако непреложных. Ростислав потянул носом, переступил босыми ногами и вдруг не выдержал, разревелся. И почти в тот же миг совсем рядом вынырнул отец. Мир сразу стал обитаем, и бескрайнее море опять сжалось, превратилось в обычное место для игр и купания. Но остановиться Славушка уже не мог. Всхлипывал, шмыгал носом и ронял горькие слезы. «Ты что?» — Колчак подхватил его на руки. «Испугался?» «Не надо, не надо бояться воды». «Я не боюсь», — храбро сказал мальчик и вздохнул протяжно. «Просто, ну, когда тебя долго нет, я скучаю. Я так скучаю, что даже плакать хочется». Колчак тихо прижал Ростислава к себе, не выпуская сына из рук, наклонился, подобрал бригантину, зашагал к берегу. «И я скучаю, Славушка», — выговорил он наконец. «До слез? ревниво поинтересовался Ростислав. Он уже успокоился и, главное, согрелся. «Мужчины не плачет, сказал Колчак. Славушка призадумался над этой сомнительной истиной. В устах отца она звучала бесспорным откровением. Потом мальчик устал думать и опустил голову на плечо отца. Хорошо вот так вот висеть у него на руках и вообще ни о чем не думать. Крытый фургон, запряженный в него лошадью, стоял недалеко от берега по колесам в воде. Посадив в него Славушку, Колчак забрался внутрь и скрылся под брезентом.